Дойдя до стены светло-зеленых камышей, мы врезались в их чащу и метров сто гнали наши пироги на шестах, пока, наконец, не вышли в тихую мелкую речонку с чистой прозрачной водой и песчаным дном. Шириной она была метров двадцать, не больше. Пышная растительность одевала оба берега. Догадаться о ее существовании мог только человек, обративший внимание на неожиданное появление камышей вместо обычной темной поросли. Но и ему не могло, конечно, прийти в голову, в какое волшебное царство он попадет. Место было в самом деле изумительное. Мы очутились в сказочной стране. Самой пылкой фантазии человека не нарисовать подобной картины. Пышные, раскинувшиеся по обоим берегам деревья сходились верхушками, образуя естественный свод. И в этом зеленом туннеле катила свои воеводы прозрачная речка. Сказочно прекрасная сама по себе. Она становилась чудесной благодаря причудливому освещению, которое давали пробивавшиеся сквозь зелень яркие солнечные лучи. Хрустально-чистая, гладкая, как зеркало, под легким кружевом листвы вытянулась перед нами река, и каждый взмах наших весел покрывал тысячами веселых рябинок сверкающую поверхность. Это была дорога, достойная страны чудес, в которую она вела индейцы людоеды больше не давали о себе знать зато животные стали попадаться чаще и судя по их доверчивости они еще никогда не имели дела с охотником смешные черные бархатные обезьянки что то бормотали скали белые зубки и лукаво подмигивая порой тяжело срывался с берега в воду одинокий кайман раз как то из кустарников уставился на нас темный неуклюжий топир и тотчас не спеша скрылся в чаще в другой раз Скользнула в зелени желтая гибкая пума, и зеленые глаза метнули в нашу сторону взгляд полной ненависти. Птиц кругом было множество, особенно водяных, аисты, цапли, ибисы, всех цветов радуги, белые, красные, голубые, собирались стайками на каждом выступе берега, каждом упавшем стволе, а внизу под нами прозрачная, как хрусталь, вода кишела рыбами всевозможного вида и самой разнообразной окраски. Три дня мы продвигались в золотисто-зеленом туннеле. Глядя вдаль, трудно было уловить грань между зеленой водой и зеленым куполом. Вокруг не было заметно никаких признаков человека. — Индейцев нет. Боятся. Хурупури — Курупури! объявил Гомец. — Курупури это лесной дух, — пояснил лорд Джон. — Впрочем, так называют всех злых духов. Бедняги-туземцы воображают, будто в этих местах кроются какие-то опасности и не заглядывают сюда. Прошло еще несколько дней, и мы увидели, что наше путешествие в пирогах приходит к концу. Река быстро мелела, пироги то и дело цепляли за дно. Мы пристали к берегу и расположились на ночь в кустарнике. Поутру мы с лордом Рокстоном прошли несколько километров лесом вдоль берега и убедились, что река чем дальше, тем мельче. С этим мы и вернулись, подтвердив таким образом предположение профессора Челленджера что мы уже достигли крайнего пункта, до которого могли доставить нас пироги. Придя к этому заключению, мы втащили наши челны подальше на берег, спрятали их в кусты и сделали топором зарубки на соседних деревьях, чтобы найти пироги на обратном пути. После этого мы распределили между собой весь наш груз. Оружие, боевые и съестные припасы, палатки, одеяла и все прочее. И, надев мешки на плечи, вышли в последний и самый трудный этап нашего путешествия. Это выступление ознаменовалось новой стычкой между нашими петухами. С того самого момента, когда Челленджер присоединился к нашей экспедиции, он всем распоряжался к явному неудовольствию Семерли. И в этот день последовал взрыв. Когда Челленджер поручил своему коллеге нести какой-то предмет, всего только амероидный барометр, тот спросил со спокойной злостью, «Разрешите узнать, сэр, по какому праву вы позволяете себе делать распоряжение?» Челленджер вспыхнул и ощетинился. «По праву начальника экспедиции, профессор Семерли?» «Должен заявить вам, сэр, что я вас таковым не считаю». «Да неужели?» Челленджер раскланился с нескрываемым сарказмом. «Не соблаговолите ли в таком случае точнее определить мою роль?» «Охотно, сэр». — Вы человек, правдивость которого взята под сомнение, и мы здесь для того, чтобы проверить ее. Вы путешествуете со своими судьями, сэр. — Вот как! — воскликнул Челленджер, решительно усаживаясь на одну из перевернутых пирог. — В таком случае прошу вас, ступайте своей дорогой, а я еще подумаю, идти ли мне вслед за вами. Раз я не возглавляю экспедиции, мне незачем идти во главе ее. Благодарение небу тут было два здравомыслящих человека — лорд Джон Рокстон и я. Иначе горячность и безрассудство двух ученых заставили бы экспедицию вернуться в Лондон с пустыми руками. Сколько пришлось убеждать и упрашивать и объяснять, пока они наконец смягчились, после чего Сэммерли пошел вперед, ядовито улыбаясь и попыхивая трубкой, а Челленджер ворча покатился вслед за ним. По счастью, к этому времени нам уже стало известно, что тот и другой весьма невысокого мнения о профессоре Иллингуарсе из Эдинбурга. Предь это обстоятельство всегда выручало нас. Как только начинало пахнуть порохом, лорд Рокстон или я, кстати или не кстати, упоминали имя шотландского зоолога, и тогда оба профессора временно объединялись и сходились на общей ненависти к сопернику, которого они поносили с одинаковым пылом. Мы шли гуськом вдоль берега реки, которая вскоре превратилась в ручей, в ручеек, и, в конце концов, затерялась в большом зеленом болоте, поросшем губчатым мхом, который мы уходили по колено. Над болотом тучами носились москиты и другие, не менее приятные насекомые, бич этих мест. Мы с большим облегчением выбрались снова на твердую землю и сделали основательный крюк, чтобы обойти стороной ужасное болото но к нам долго еще доносилось гудение и жужжание насекомых, напоминавшее отдаленные звуки органа. На другой день после того, как мы бросили наши пироги, характер местности сильно изменился. Мы шли все время в гору, и по мере подъема лес становился все реже, все больше утрачивал свою тропическую пышность. Гигантские деревья долины Амазонки с ее почвой, удобренной наносным илом, Сменились пальмы феникс и кокосовый, которые росли редко разбросанными среди густого кустарника группами. В сырых низинах пальма Мауриция раскинула свои изящные, опущенные к низу листья. Мы шли почти исключительно по компасу, но раза два между профессором-челленджером и индейцами-проводниками возникали споры, причем... Мы все, по словам негодующего профессора, предпочитали довериться обманчивому инстинкту дикарей, а не совершеннейшему продукту современной европейской культуры. На третий день выяснилось, что такое предпочтение было вполне основательно. Челленджер должен был признать, что узнает некоторые приметы, запомнившиеся ему с первого путешествия. А в одном месте мы наткнулись на четыре обожженных камня, остаток лагерной стоянки. Мы все время поднимались в гору, пока не подошли к выемке, усеянной валунами, которую пересекли за два дня. Растительность снова изменилась. Только овощное растение слоновая кость встречалась по-прежнему, да поражало обилие чудесных орхидей, среди которых я быстро научился различать редкую нутонио-вексилария и роскошных розовых и пунцовых цветов котлеи и адонтоглоссума. В узких расщеленных холмов журча бежали по камешкам ручьи, притененные высокими папоротниками. А каждый вечер мы располагались на привал среди валунов у какого-нибудь крошечного озера, где стаями носились синеватые рыбки, вроде нашей английской форели, доставлявшие лакомые блюда нам на ужин. На девятый день нашего пешего путешествия, когда, по моим расчетам, мы сделали уже больше двухсот километров, Деревья, которые последнее время так измельчали, что напоминали скорее кусты, исчезли совсем. Пошли бесконечные заросли бамбука, такие густые, что мы должны были прокладывать себе дорогу при помощи топориков и кривых ножей наших индейцев. Мы брали это препятствие целый день, показавшийся бесконечно длинным. С 7 часов утра до 8 вечера только с двумя часовыми перерывами на еду. Трудно представить себе что-нибудь более однообразное и утомительное. В самых открытых местах мой горизонт ограничивался 10-12 метрами. Обычно же я видел впереди только спину лорда Рокстона в полотняной куртке, а по сторонам, не далее 30 сантиметров, темную неподвижную стену камышей. Метелки их качались на фоне ярко-синего неба, метра на четыре над нашими головами, и оттуда же падала вниз узкая, как лезвие ножа, полоса света. Не знаю, какие звери могут жить в подобной чаще, но мы несколько раз слышали совсем близко топот крупных тяжелых животных. Лорд Рокстон полагал, что это были дикие буйволы или что-нибудь в этом роде. Ночь уже спускалась, когда мы вышли из зарослей бамбука и поспешили разбить лагерь, измученные трудным днем. Рано поутру на другой день Мы были уже на ногах и продолжали наш путь. Характер местности снова изменился. Позади нас возвышалась сплошная стена бамбука. Впереди лежала широкая равнина, постепенно поднимавшаяся к длинному ряду холмов, который напоминал спину кита. По равнине были разбросаны группы древовидных папоротников. К полудню мы поднялись на гряду холмов и под ту сторону ее обнаружили неглубокую долину которая, в свою очередь, постепенно поднималась вплоть до самого горизонта. В этих холмах произошел инцидент, быть может, полный серьезного значения. Профессор Челленджер, шедший в авангарде с двумя туземцами, уже бывавшими в этих краях, вдруг остановился и взволнованно указал вправо. Взглянув в указанном направлении, мы увидели в расстоянии около полутора километров нечто вроде громадной серой птицы, которая, взмахнув крыльями, медленно отделилась от земли и полетела очень плавно, в прямом направлении, невысоко над землей, пока не скрылась за древовидными папоротниками. — Вы видели? Вы видели? — кричал Челленджер, вне себя от восторга. — Сэмерли, видели вы? Его коллега молча продолжал смотреть туда, где скрылась загадочная птица. — Что же это было, по-вашему? — спросил он. — Конечно, птеродактель. Сэмерли презрительно расхохотался. — Терра ерунда! — объявил он. — Это был аист. Или я никогда не видывал аистов? Челленджер был настолько взбешен, что не находил слов. Он только вскинул на плечи свой мешок и пошел вперед. Немного погодя, со мной поравнялся лорд Джон. Вид у него был серьезнее обыкновенного. Он держал в руках свой цейсовский бинокль. — Я поймал его фокус раньше, чем оно скрылось за деревьями, — сказал он. Не беру на себя смелости сказать, что это такое, но готов рискнуть моей репутацией охотника, утверждая, что подобной птицы я не видывал никогда в жизни. Вот как обстоят дела. Действительно ли мы подошли уже к преддверию неведомого, к передовым постам того затерянного мира, о котором рассказывал наш путеводитель? Я записал то, что произошло, больше я сам ничего не знаю. Случай не повторялся. Мы не видали больше ничего достопримечательного. Итак, мои читатели, если когда-нибудь у меня будут таковые, вы вместе со мной поднимались по широкой реке, пробирались сквозь камыши, плыли по зеленому туннелю, шли в гору среди пальм, пробивали себе путь в чаще бамбука, пересекали равнину, поросшую древовидными папоротниками. Теперь мы почти у цели. Место, куда мы стремимся перед нами. Перевалив еще через одну холмистую гряду, мы увидали неправильной формы равнину, группы пальм на ней и вдали ту самую цепь высоких красноватых утесов, какая была зарисована в альбоме неизвестного художника. Она и сейчас передо мной. Я вижу ее, когда отрываюсь от письма. Никаких сомнений, это те самые утесы. Если взять кратчайшее расстояние, От утесов до нашего лагеря километров пятнадцать. Потом кряж изгибается и уходит вдаль, покуда видит глаз. Челленджер выступает важно, как примированный павлин. Сэмерлей молчит, но не отказывается от своего скептицизма. Еще один день, и сомнения должны рассеяться. Но пока я отправлю это письмо с индейцем Жозе, который поранил себе руку в зарослях бамбука и настоял, чтобы его отпустили. Будем надеяться, что письмо против всякой вероятности дойдет по назначению. Напишу снова при первой возможности. К этому письму я прилагаю грубо начертанный план нашего пути, благодаря которому станет понятнее мое описание.